Возвращение. Виола открыла глаза и бросила взгляд на часы. Было раннее утро, начало седьмого. Свежий порыв ветра вздул легкую полупрозрачную шифоновую занавесь, за которой контурно проступали черные силуэты деревьев и поблескивал плоский пустынный ландшафт крыш соседнего дома. Юлиан лежал на животе, запустив обе руки под подушку. Потом он тяжело вздохнул и перевернулся на спину. Ела чуть приподняла голову и внимательно посмотрела на него. В темноте был виден только его профиль, подкрашенный стылым светом уличного фонаря. — Ты не спишь? — тихо спросил Вела. Уже нет, — ответил Юлиан. Он сунул руку под одеяло и пробежался пальцем по ее животу, как дельтапланерист, берущий разгон, чтобы оторваться от склона и воспарить над лукоморьем. — А тебе-то чего не спится? Молодая, крепкая бабенка, на работу вставать не надо, носки можно штопать не надо. Мне страшный сон приснился. Я не кричала? Нет. А ты давно не спишь? Стой секунд, как ты меня об этом спросила. Ну, перестань, скажи правду. Честно, я лежал и думал. Но одновременно был погружен в полудрему, то есть в любую секунду мог отключиться. О чем ты думал? О том, что пора возвращаться к нормальному образу жизни. Я решил снять объявление «Офис, кабинет, комната». надоело мне мистическая этимология Варшавского. Надо вернуться к истокам, как говорят натуропаты. Тем более, что сам нарушитель спокойствия капитулирует. А после визита старухи и ее сына у меня будто глаза открылись. Я на весь этот проект посмотрел по-иному. Собственно, не старуха тому виной. Она, по-своему, женщина замечательная. Но, сынок, ее мне нервы основательно попортил. Я подумал, надо кончать со всей этой катавасией. А ты что скажешь? Хозяин, барин, я бы лично не спешил, если люди звонят, интересуются. Ты же можешь им помочь, когда уж все от них отвернулись. Лучик, я не хочу притворяться и играть свойственную мне роль. Варшавскому говорить о христианской любви вполне по чину. Он при этом, кажется, и себя самого больше любить начинает. Но я не могу, понимаешь, не могу обещать людям чудесное исцеление и в какой-то момент оказаться у разбитого корыта, когда ко мне начнут приходить якобы мною исцеленные жалобами, что их страхи и фобии возвращаются. Кроме того, ком-то, ком, -то, ком -то, но главная нагрузка падает все же на меня. За время эксперимента я на каждом клиенте терял столько энергии, сколько теряет студент, сдающий выпускной экзамен. Зачем мне это головная боль? Хотя несколько случаев вызвали у меня законный прилив гордости. Помнишь, я говорил тебе о человеке, у которого отец получил инсульт и заговорил на идиш. Этот Дарский мне вчера позвонил, рассказал, что отец его умер, но перед смертью вернулся в себя, то есть заговорил по-русски, пришел в сознание, и глаза его почти до последней минуты были осмысленными. Но любопытно. Что мозг-то я поставил, когда Дарский уже ушел? Просто немножко стыдно стало, тоскливо, и я вспомнил про эту вещь Мендельсона, о которой ты мне рассказывала. Решил под нее порелаксировать, но пока она звучала, я вдруг представил, что старик на своей койке больничной ее тоже слышит. Ты понимаешь? Первый, наверное, случай в истории медицины, когда терапевт проводит лечение заочно, не видя пациента и не разговаривая с ним по телефону, а с третье лицо. Но поделиться своим успехом с кем-либо, кроме тебя, я не могу. Коллеги подумают, что я цену себе набиваю, или накурился травки и счиняю, что в голову придет. Да и, скорее всего, старик перед смертью пришел в себя без всякой музыкальной пилюли. Просто повезло ему. Очнулся, будто белую рубаху перед смертью надел. Такой ведь случается. Ты не прав, — возразила Виола. Откуда ты знаешь, как музыка попадает к тем, кто обитаем в другом измерении? Может быть, он ее действительно услышал, через тебя, через твое восприятие. А по каким каналам она попала к нему, мы никогда не узнаем. И никогда не узнаем, какие обходные тропинки нашла нота, записанная бледнолицым полякам в позапрошлом веке. И почему эта нота заставила человека заново посмотреть на свою жизнь? А разве к этой старой слепой женщине она попала напрямую от проигрывателя в ухо? Музыка и Жуль хранит в себе такие тайны, какие нам, и не снились только, и остается, что гадать. Знаешь, Ключик, ты у меня становишься умнее и умнее. Еще раз тебе говорю, переходи в наш лагерь психотерапевтов, плюнь на свое программирование, откроем семейный бизнес. У нас пока нет семьи. Ну, будет когда-нибудь. Вот тогда и поговорим. С какого числа ты решил прекратить прием? Я сегодня позвоню в редакцию и попрошу снять объявление и поставить в качестве ремарки небольшое сообщение о том, что в связи с отъездом господина Варшавского наш совместный проект аннулируется, и доктор Давиденко прекращает прием пациентов после 10 декабря сего года. Газета появится в печати седьмого числа, так что все получится вполне пристойно. Вика помолчал и как-то невольно погладил рукой свой еще свежий шрамик на плече. Когда Варшавский улетает? Спросила она. Двенадцатого в воскресенье. Ты бы хотела пригласить его на прощальный ужин? Нет. Я ж тебе говорила, у меня на следующей неделе два интервью. Я хочу подготовиться, настроиться, а гость будет очень не кстати. И потом ты упомянул, что видел его на днях, и вы вроде бы попрощались. Во всяком случае, он не изъявил большого желания встретиться. Да, он был какой-то, я бы сказал. — Колючий, — говорил сапас, как будто ждал от меня подвоха. Ну и бог с ним, мне сейчас, знаешь, чего захотелось. — Чего? — Черного кофе в постель. — Ой, и мне того же захотелось. А слуг мы всех отпустили на каникулы, придется, наверное, мне встать к плите. — Дорогая, могу позвонить в бюро добрых услуг, и нам с удовольствием доставить свежий кофе и один булочка на двоих. — Не стоит так напрягаться, милый. Я с удовольствием заменю бюро добрых услуг и отпущенных слуг, и вся процедура обойдется нам намного дешевле. Ой, какая хорошая рифма получилась, ты слышал? Она беззвучно хохотнула и вскочила с кровати. Ее разлинованная под тельняшку короткая ночная рубашка замаячила в полумраке комнаты, и через несколько минут в спальню проник густой, уютный аромат свежемолотой арабики. Но Юлиан это уж не почувствовал. Он посапывал, чуть запрокинув кверху подбородок, и, видимо, сквозь сон впитывал в себя запахи с кухни, по пособачьи пошевеливая кончиком носа. Пейзаж Утро 10 декабря высветилось хрусткой легкой на подъем прохлады, шипящими прострелами косых лучей, поднимающих пар с намокших газонов и пронзительной перекличкой птичьих министрелей. Всю ночь накануне накрапывал почти бестелесный дождь, будто его там на верхних этажах перетирали мелкой шкуркой полусонные слуги скупого царя Водолея. А где-то очень далеко, в восточных отрогах Сьеры, громыхало и трясло посерьезней. Там криво расчерчивая горбатый горизонт, зияло и скалилось и по бурану пази ждителя. Но под утро унылое ночное толчение затихло, и влажная синеваза сверкала над городом, как то, что загрунтованное полотно. Дождь, прошедший накануне ночи, почти наверняка означал хороший снегопад в горах, куда Юлиана Виола с компанией друзей собирались поехать кататься на лыжах. У Юлиана не предвиделось в этот день никаких серьезных мероприятий. У него в календаре на четыре часа дня был записан всего один клиент. немолодой американец, которого Юлиан называл про себя Джо Погорелец. У этого человека в 2001 году, накануне атаки на нью-йоркские небоскребы, сгорел дом, в котором он прожил почти тридцать лет. После того, как пожарные кордоны были сняты, Джо почти весь день рылся в мокром хаосе об предметов, и, найдя полуобгоревшую фотографию жены, он со счастливой улыбкой и глазами полными слез показывал ее, каким-то незнакомым людям, которые сочувственно хлопали его по плечу и спешили к своим изувеченным во время пожара домам, чтобы рыться и спасать свои пожитки и уцелевшие фотографии. Потеря дома была последней каплей утрат, которые обрушились на погорельца. За несколько месяцев до того умерла от лимфома его жена, дети давно разъехались, и человек остался в полном одиночестве. Он приходил к Юлиану по пятницам и в течение часа раскладывал по инвентарным полочкам эпизоды из своей прошлой жизни, превращаясь при этом в архивариуса, потерявшего картотеку, и в поисках какой-то одной бумажки, создающего еще больший хаос в архивах своей памяти. Ему был нужен сочувствующий собеседник. Юлиан именно эту роль исполнял с мастерством закоренелого психоаналитика. Прошлые Джопы Горельца за время минувших сессий он узнал настолько хорошо, что иногда даже помогал ему вытащить из вороха были и не были именно тот эпизод, который был необходим в данную минуту. Джо при этом утирал слезы, изъявляя бурные чувства благодарности и рвался пойти с Юлианом в ближайший бар, чтобы за стойкой продолжить обмен памятными моментами и деталями. Без десяти-четыре, когда Юлиан поднимался в лифте к себе в офис, американец нежидно позвонил, пожаловался на плохое самочувствие и просил перенести время визита. Юлиан про себя чертыхнулся, но не зло, скорее по привычке. Никаких сверхурочных дел у него не было. Лыжи стояли в прихожей наготове. Там же в двух приземистых баулах разместилась вся экипировка, плюс несколько бутылок вина, консервы и банка растворимого кофе и доли, в общем котле. Первой его мыслью было спуститься в гараж, и не спеша поехать домой, по дороге заглянув в излюбленный бакинистический магазинчик. Но что-то удержало его. Коль я уже здесь, подумал Юлиан, — и решил несколько минут зайти в офис и осмотреться. Он сел в кресло. открыл свой лэптоп и лениво начал раскладывать компьютерный пасьянс. Минут через пять он спросил себя, «Зачем я играю? Мне же не хочется!» Но продолжал почти с гипнотическим равнодушием перебрасывать карты из одной колонки в другую. «Неожиданно!» — зазвонил телефон. На линии был Варшавский. «Я нахожусь в двух минутах хода от вас», — сказал он. «Не сильно повлияет на ваши планы, если я подойду ненадолго». — Вы меня чудом застали, — ответил Юлиан, не скрывая удивление. Клиент отменил свой приход ко мне, и я собирался уходить. — но коль уж вы рядом, зайдите. — Я не слышу большого энтузиазма в вашем голосе, — произнес Варшавский. — Но надолго я вас не задержу. Минут десять-пятнадцать продержитесь. — Постараюсь, — ответил Юлиан. Он отключил телефон. Несколько минут сидел в кресле, закрыв глаза. — Как будто знал, что я здесь, — подумал он. И в голосе была уверенность, будто не сомневался, что застанет меня. Неужели он действительно как Мессинг? Интересно. Как-то все работает у него в мозгу. Надо будет спросить. Дверь отворилась неожиданно. Варшавский вошел в офис, будто и не выходил из него. Ничего, что без стука, ведь вы кроме меня никого не ждете. Последние слова он произнес без вопросительной интонации, не глядя на Вильяны и не спеша осматриваясь. Затем он несколько раз покачал головой, что, опять же, было сделано в неопределенной модуляции, то ли одобрение высказывал, то ли напротив. Одет он был скорее по-московской, чем по-калифорнийской. Утренняя прохлада в Лос-Анджелесе к часу дня сменила совершенно незимние погоды. Молодые парни и девушки гуляли по улицам в шортах и маечках, но Варшавский, видимо, уж настроился на перемену континентов. На нем, ладно, сидел шерстяной костюм болотного цвета, и узким треугольником из-под него выглядывала черная водолазка. Он улыбнулся, но глаза его остались совершенно холодными. Вот зашел попрощаться. — Я думал, мы уже попрощались, там, в кафе, диалог с вами, да. Но я не мог улететь, не прощавшись с комнатой. — Надо же, вы меня застали чудом. Я еще неделю назад дал объявление, что с сегодняшнего дня прекращаю прием пациентов. Да, знаю, я читал ваше объявление. Если бы позвонили минуты на три позже, то меня уж не застали бы. Мой единственный визитер отменился, и я зашел сюда скорее повинуясь логики практичного человека. Уж коль я оказался в этой точке координат, значит, какая-то внутренняя цель моего присутствия должна обнаружиться, верно? Вы сюда вернулись, потому что я так хотел». — сказал Варшавский с нажимом на свое непробиваемое «я». — Ах, да, я и забыл, с кем имею дело! — рассмеялся Юлиан. — Ну что ж, присаживайтесь. Знаете, примету перед долгой дорогой принято вдумчиво посидеть. Но Варшавский продолжал стоять в центре офиса, переводя взгляд с предмета на предмет, несколько дольше задержавшись взглядом на одной из картинок, висевших на стене. — А вот выбор этой фотографии какими вызван причинами? В ней нет жизни. Кусок пруда с несколькими кувшинками и смазное отражение облаков в воде скучно. У импрессионистов, кажется, у Моне есть подобный сюжет, но у него расплывчатость, нервная нечеткость пейзажа вдохнула в картину жизнь, а у вас фотографии копии жизни и почему-то выглядит как плохой натюрморт. Мертвая природа, а вы не пробовали перевернуть? Он неожиданно подошел к рамке и повернул ее вверх ногами. Так, по-моему, лучше. Небо оказалось внизу, но это не сразу понятно, что взгляд застряет. Задача фотографии и картинок в кабинете психотерапевта — не привлекать внимания, наоборот, гасить, — снисходительно, — произнес Юлиан. Поймите, человек, который сидит или лежит на моем диванчике и рассказывает мне что-то свое сокровенное, блуждая взглядом по комнате, не должен задерживаться глазами на этой фотографии. Чем меньше отвлекающих моментов, тем лучше. Тогда уберите фотографию вообще. Зачем она здесь? Если уберу фотографии, вазу и все, что, по-вашему, отвлекает внимание, комната превратится в больничную палату. Стены не должны быть голыми. Ненавязчивый уют, домашняя обстановка обязательно должны присутствовать. Настраивать клиента на определенный лад, создавать атмосферу. Даже та мощная энергия, которая пронизывает комнату, не раскроет душу человека и с какие-то мелочи будут его отвлекать. Варшавский пожал плечами и добавил, — Жаль, что мне не пришлось хоть краем глаза посмотреть, как у вас проходят сеансы. Из ваших рассказов я, честно говоря, мало что поймал. Вам, понятно, не хотелось делиться своими сокровищами, хотя... Без меня эта карта попросту не сыграла. А, кстати, я не вижу аппаратуры и динамиков. Они что, вмонтированы в стенку? Нет. Я придумал простой, но удачный вариант. Не применил похвастаться Юлиан. Сам усилитель на полу, позади моего кресла. У меня только пульт в руке. Динамики я поместил под журнальным столиком, причем я их подтянул снизу к столешнице короткими шурупами. Между полом и столиком возникает таким образом резонансная подушка. Эта система бозы, она дает исключительно высокое качество звука. Особенно внушительно звучит орган, а скрипки поют так, будто вы сидите в концертном зале. Вот, послушайте. Он запустил диск и увеличил громкость.